Даже в то время, когда большинство населения было вне пределов Нового, в поселке было весьма многолюдно. А впрочем, чего тут удивляться? Даже род Волка в настоящий момент находился здесь, да не тревожному времени и возможной опасности, исходящей от соседей. В Новый Дмитрий с бойцами и спасшимися беженцами вернулись две недели назад. Все сроки для возвращения выживших. Уже вышли, поэтому решили подбить баланс. Большое кочевье обернулось многими бедами, но радовало уже то, что прогнозы Дмитрия не оправдались. Вернуться после страшной напасти сумели 30 мужчин, 82 женщины и 61 ребенок, из которых 22 мальчика. С учетом остававшихся... Численность для одного поселения на данном этапе просто зашкаливала. Из-за резкого увеличения населения пришлось расширять пределы поселка и отодвигать ограду несколько дальше. Впрочем, старую стену сносить не стали, превратив ее во вторую линию обороны. И тем не менее, несмотря на увеличившуюся площадь, все одно было несколько тесновато. Вот если бы всех расселить в дома, то дело другое. Желающие поселиться в новое жилище уже были, но Дмитрий решил не форсировать события. Если на прежнем месте со строительным лесом имелись проблемы, то здесь вроде бы можно было значительно ускорить процесс. Не так уж и далеко имелась большая делянка сосняка. Тут и нужно-то... Только свалить лес и сплавить его потихонь до нового. По трудозатратам куда меньше получится, и дома вполне себе теплые выйдут. Только времени сейчас на это никак не достает, да и с инструментом пока засада. М да, если бы не стадо мамонтов, обретающиеся поблизости, если бы не избыток имущества оставшегося в результате прокатившегося мора, то можно было бы с уверенностью заявлять, что грядет самая настоящая гуманитарная катастрофа. Но пока слава богу или великому духу, как говорят местные, до этого далеко. А если правильно расставить акценты и приоритеты, так и не дойдет... Мамонты, конечно, размножаются не так быстро, как другие животные, но даже если будет перебито это стадо, если то, что обретается на берегах Байкала, а это не так, чтобы и сильно далеко, но все за то, что до этого не дойдет. Уже на следующий год семенного фонда картофеля будет более чем достаточно на все племя. Бобы. Уже в этом году могут составить изрядную долю в продовольственной корзине. Вернее, могли бы. Тут все дело в посевных площадях, которые ну никак не были рассчитаны на такую прибавку народа. Ничего, на следующий год уже все нормализуется. Женщины вполне вписались в огородничество, как и мальчишки-подростки». Правда, с последними нужен глаз за глаз. Едва зазевался, как опять нужно собирать в кучу. Мимо с визгом пронеслась детвора. Как видно, мальчишки задели одну из девчонок, и целая толпа разгневанных фурий понеслась в погоню за стайкой обидчиков. Они настолько были поглощены погоней, что, не заметив Дмитрия, едва не опрокинули его на землю он только и сумел, что расставив руки подобно канатоходцу, удержать баланс от же бести. Еще и заметившие произошедшее женщины прыснули смехом, старательно прикрываясь ладошками и перебрасываясь между собой лукавыми взглядами. Однако объект насмешки и не подумал краснеть или обижаться, наоборот его наполнила радость, вот именно эти женщины и девушки пережили всю тяжесть испытаний выпавших на плечи сауни во время большой охоты значит сердца уже начинают оттаивать это хорошо надежды на то что ему удастся спокойно поедать в кругу семьи не оправдались уместных в плане приема пищи Существовал строго заведенный порядок. В первую очередь ели дети, потом женщины и вошедшие в юный возраст девушки, последними мужчины. Несмотря на то, что охотники были последними в ряду, доля их была всегда значительно больше, даже в голодные годы. Добытчик должен быть сытым и сильным, чтобы прокормить и защитить семью. Не мудро лукаво, Дмитрий решил попрать этот священный обычей, и его семья садилась за стол в полном составе, если таковая возможность имелась. Но сегодня в их доме был гость, так что пришлось нарушить устоявшийся уже уклад. «Здравствуй, Вейн, давно не виделись?» «Все так». Несмотря на то, что они жили на одном пятачке, видеться им приходилось довольно редко. У каждого хватало обязанностей, и шаман, оступившийся однажды, решил более не пренебрегать своими и постоянно держать руку на пульсе. Вопреки опасениям Дмитрия, Вейн легко выкрутился из затруднения, вызванного тем обстоятельством, что по факту выжило шесть родов. Вообще-то это можно было бы посчитать наглым надувательством, но оппозиция сейчас отсутствовала как класс. Да потому все прошло наилучшим образом. Вейн просто объявил роды умершими, несмотря на то, что сохранились семьи некоторых из них. Ими были утрачены тотемы, оберегаемые на протяжении нескольких поколений. Ну типа расформирования полка ввиду утраты боевого знамени. Ничего так, сработало, никто даже и не пикнул. Сейчас всех выживших уже распределили по сохранившимся родам. Фактически, последние дни Вейн именно этим и занимался. Надо заметить непростая задача. Роды должны быть сбалансированными и в чем-то равными по силам и возможностям. Семьи, конечно, не разлучались, но принадлежность к одному роду в прошлом никак не гарантировала то, что они будут в одном роде и в будущем. Наоборот, верховный шаман сделал все для того, чтобы этого не случилось. Как подозревал Дмитрий, Это было сделано во избежание будущей Карамолы. Пополнился и род пса. Не сказать, что люди не были удивлены тем простым обстоятельством, что род пополнился только несколькими женщинами и тремя десятками детей. Причем это были все сироты, мальчики. Но и возражать не стали. Дмитрий огорчал, что половина из них по возрасту Варьировались от младенчества до пятилетнего возраста Но не разлучать же семьи В настоящее время распределение продам Не означало расселение их по территории Даже на незначительном расстоянии друг от друга Те же волки были переселены в новый Но вообще-то Соловьев считал это излишним Чрезмерная скученность и антисанитария никак не способствовали безопасности в плане заболеваний на обрывистых берегах рек были устроены несколько отхожих мест вот только добиться поголовного оправления надо внести и в строго отведенном месте было практически нереально в укромных уголках за рулами за баней даже за домом дмитрия Уже начинало нехорошо так попахивать. Обитатели не гнушались сходить и по-большому. До мязмов еще далеко, но звоночек уже звучал. «Здравствуй, Дим! На обед пригласишь?» «Обижаешь! Если я этого не сделаю, то мои жены меня порвут на кусочки». «Обязательно порвем!» Тут же поддержала слова мужа Лариса. — Только, вы, давай сначала поедим, а уже за чаем ты приступишь к серьезным разговорам. — Боишься, что отобью аппетит? — Нет, просто нам с Сайной придется вставать из-за стола и отпрекаться, а нам как бы тоже интересно. — А чем вам могут быть интересны мужские разговоры? Ой, да я тебя умоляю, можно подумать, мы все не в одной лодке. Все, убедила. Разговоры только за чаем. В ответ на эту явную капитуляцию со стороны верховного шамана, а по факту верховного правителя Сауни, женщины только самодовольно улыбнулись. Сайна уже была в курсе того, что было задумано этой троицей и она также принимала во внедрении новшеств самое активное участие. Для нее было достаточно двух обстоятельств. Первая – она во всем была готова поддержать мужа и оказывать ему всемерную помощь, как и подобает любящей жене. Вторая – в ходе разговоров с Ларисой она окончательно пришла к выводу, что все их чаяния направлены во благо и для возрождения сауни, пусть и в несколько иной ипостаси.